Утром спустили лодки на воду и нагрузили. Мрак решил взять назад всё, даже лошадиные сёдла. Конечно, гружённые лодки пойдут медленнее. Но торопиться некуда. Они и так возвращаются намного раньше, чем запланировано. Тайсон со слезами на глазах попрощался с лошадьми, снял с них путы. Зря за них переживаешь. Четыре кобылы, два же ребца. отличный маленький табун. «Через несколько лет здесь разведутся мустанги», сказал ему Мрак. Тайсон Панура поплелся к своей лодке. Скорость течения реки была 6-10 км в час. Скорость груженных лодок 15-20. Но Мрак вел лодки у самого берега, где течение не ощущалось, поэтому поднимались быстро. Заминка вышла только на порогах, где половину груза перенесли на себе и в ущелье. Подойдя к ущелью, мрак махнул рукой в сторону косы. Причалили, вытащили одну лодку на берег, разгрузили вторую. Мрак попытался подняться вверх на пустой лодке. Не удалось. Лавируя из самых стен каньона, выискивая зоны водоворотов и обратного течения, Перескакивая от одного берега к другому, мрак поднялся до самого переката. Но перекат пройти не смог. Мощности двигателя не хватило, и его раз за разом отбрасывало вниз по течению. После того, как лодку прижало к камню и захлестнуло буруном, мрак повернул назад. Тайсон с Конаном помогли слить воду и вытащить лодку на берег. Вопросов не задавали. И так все было ясно. Мрак подошел к другой лодке и начал отвинчивать мотор. «Гениально!» — обрадовался Конон и принялся помогать. Работы оказалось много. Лодка была не приспособлена для подвески двух моторов, но втроем справились. Мрак опять пошел на штурм переката. На этот раз играючи прошел по самой стремнению развернулся и спустился к стоянки. Первым рейсом перевёз через ущелье Конона потом вещи. Один раз нагрузил слишком много, и только с третьей попытки с разгона по самому краю сумел преодолеть перекат. Последним рейсом перевёз Тайсону. Подъём по реке занял 14 дней. У моста вытащили груз на обочину спустили воздух из лодок. Райсон остановил телегу, но обещал фермеру Золотые горы и тот вскоре вернулся с двумя фургонами. Погрузили в них багаж и уже через несколько часов прибыли к загородному дому Бугра. Встреча была тёплой. Все обитатели дома выбежали на улицу. Мэгги расцеловала всех троих: бородатого фермера и его лошадей. Хранители чуть не раздавили всем рёбра медвежьими объятиями. Сообщили, что Бугор Дауни послали за ним Берхового. Мрак огляделся в поисках Катрин. Та сидела на крыльце, уткнувшись лоббом в перила. Подошёл, потрогал за плечо. Катрин бросилась к нему на грудь и разрыдалась. Никуда больше не отпущу. Вместе с тобой пойду. Что хочешь, делай, хоть убей, а никуда не отпущу. Лошадей вернули, а вас нет. Чего я только не передумал за эти дни. Не бросай меня больше. Ты моя судьба, ты моя печаль, моя радость, мое горе. Что ты сказала о лошадях? Мрак с трудом оторвал ее голову от своей груди и заглянул в заплаканные глаза. Твои приятели, Дариан и Платан, две недели назад. Что они сделали? Выши дней привезли. Сейчас в конюшне стоят. Как привезли? В большом таком летающем фургоне. Я не знал, прилетели, выгнали из фургона и улетели. Ничего не сказали. Я за ними бежала, кричала, но они улетели. Думала, с ума от горя сойду. Еслипнёла бастик, точно бы сошла. Мрак оглюнулся. Рядом никого не было. Как лабастик, простёт, скучают, скоро говорить начнёт. Шутишь? Ей всего полгода. И не шучу вовсе. Лабастик умная, и ты не видел, какая она большая вымыхала.